Дядя Вася был сегодня какой-то странный. Впрочем, в последние два дня он вообще очень изменился. Стал гораздо тщательнее бриться, следил за своей одеждой. Несколько раз я заставала его перед зеркалом. В принципе, мне это нравилось. Я люблю, когда мужчина выглядит аккуратно. Но очень хотелось бы понять причину таких благотворных перемен. А сегодня... Мой начальник то и дело застывал с задумчивым выражением лица, а потом кидался к столу и что-то торопливо записывал. А потом эти записи убирал в ящик стола и запирал на ключ. Как будто боялся, что мы с Бонни подсмотрим, что он там пишет. Да больно надо. Бонни тоже с грустным недоумением смотрел на дядю Васю. Тот совершенно не обращал на него внимания и даже перестал клеить свои любимые модели. «Как ты думаешь?» — спросила я, когда мы с Бонни остались наедине. «Может, наш дядя Вася влюбился и тайно пишет стихи?» Бонни посмотрел на меня выразительно и только что лапой у виска не покрутил. «Дядя Вася и стихи — понятия несовместимые». «Шучу, шучу!» — успокоила я пса. «Хотя что я, по-твоему, должна думать? Хоть бы ты его спросил». «Может, он поделится с тобой своими проблемами, как мужчина с мужчиной». Дядя Вася опять что-то записывал, когда в нашу дверь позвонили. «Кто бы это мог быть?» — проговорил он, недовольно оторвавшись от своих записей. Я пожала плечами и пошла открывать, предварительно затолкав Бонни в пустую комнату. Некоторые клиенты очень нервничают при виде такой огромной собаки. Бонни же очень любопытный, он всегда хочет познакомиться с посетителем и поиграть с ним в шумные игры. Особенно тяготеет к женщинам, а к тем, кто помоложе, пристает с нежностями, кладет голову на колени, игриво подталкивает боком и наступает на ноги. Я провозилась долго, запихивая эту тушу за дверь, так что звонок раздавался снова и снова. — Да иду я, иду! — сказала я и распахнула дверь. На пороге стояла наша прошлая клиентка, Наталья Балабанова, та самая особая, из-за которой я едва не утонула в ледяной воде. «Здрасте», — проговорила я холодно, окинув ее не самым гостеприимным взглядом. «Что на сей раз потеряли? Сережку из ушка? Ожерелье жемчужное? Браслет платиновый?» «Можно я войду?» — проговорила Наталья, нервно оглянувшись через плечо. Надо сказать, вид у нее был не блестящий. Под глазами тени, взгляд затравленный. Я отступила, пропустив ее в прихожую, и закрыла за ней дверь. Действительно, не стоят же на лестничной площадке. «Кто там?» — раздался из комнаты голос дяди Васи. «Не беспокойтесь!» — крикнула я ему. «Это соседка за солью! Сейчас она уйдет!» После этого я повернулась к Наталье и прошипела. «Надеюсь, вы не хотите нам еще что-то поручить? После того, как вы меня подставили, я бы на вашем месте обходила этот дом стороной». Она покачнулась, прислонилась к стене, чтобы не упасть, и проговорила слабым больным голосом. «Но мне больше не к кому обратиться». Тут в коридоре появился таки дядя Вася. «Какая еще соседка?» — спросил недоверчиво. «Какая соль?» «А-а-а!» — Это госпожа Балабанова. Надеюсь, у вас все в порядке, потому что, если это не так, мы вам помочь не сможем. — Пожалуйста, хотя бы выслушайте меня, — взмолилась Наталья, сжав руки на груди. — Только выслушайте. Все же дядя Вася не умеет отказывать женщинам, особенно молодым и привлекательным. Или это Наталья умеет разжалобить любого. Во всяком случае, мой суровый шеф взглянул на часы и проговорил снисходительно. «Ну ладно, у вас полчаса. Можете коротко рассказать, что вас к нам привело». Тут он перехватил мой сердитый взгляд и торопливо добавил. «Но это вовсе не значит, что мы снова будем вам помогать. В прошлый раз вы нас очень подставили, и я не хочу снова рисковать жизнью и здоровьем, «Ага, это он, оказывается, рисковал жизнью и здоровьем, а я опять ни при чем». «Своей коллеге, добавил дядя Вася, покосившись на меня, «так что прошу вас не питать беспочвенных надежд». «Ой, что-то он стал литературно выражаться, это не к добру». В общем, мы втроем прошли в дяди Васин кабинет. Я успела заметить на столе открытый блокнот с какими-то записями, но дядя Вася тут же его убрал в стол. Он уселся за стол. Наталья опустилась в гостевое кресло, а мне ничего не осталось, кроме жесткого, неудобного стула. «Чего мне стоило заставить моего начальника купить кресло?» — отдельная песня, причем не лирическая, не бравурная, а похоронный марш. Потому что после того разговора, когда я вышла все-таки в споре победительницы, я поняла... «Мои силы на исходе». У прежнего во все стороны торчали пружины, и хотя дядя Вася стыдливо прикрывал его половичком, любовно связанным еще его покойной женой, все равно посетительницы были недовольны. «Слушаю вас», — проговорил мой шеф с важным и внушительным видом. «Дело в том, что меня пытаются убить», — проговорила Наталья, сжав руки в трагическом отчаянии. «Вы уверены?» — недоверчиво произнес дядя Вася, опять украдкой взглянув на часы. «Интересно, куда это он собирается?» Опять надушился своим допотопным одеколоном и галстук завязал. «Новый! Мною вчера купленный!» «Еще благодарил за заботу!» «Что конкретно с вами произошло?» Дядя Вася придал своему голосу полицейскую официальность. «Сначала на мою машину налетел грузовик» то есть почти налетел. Мой водитель чудом сумел избежать столкновения. — Ну, дорогая моя, со мной таких случаев был не один десяток, — усмехнулся дядя Вася. — Если из-за каждого ДТП устраивать расследование, никакого времени не хватит. — Но это еще не все, — перебила его Наталья. — Сразу же после этого ДТП на меня упало стекло. Дядя Вася недоверчиво взглянул на нее. Ну,. «То есть не совсем на меня», — поправилась Наталья. «Оно упало рядом со мной, я успела отскочить. Вот, посмотрите, осколок порезал мне руку». Она продемонстрировала кисть руки с наклеенным на нее пластырем. «Ну, не знаю». Дядя Вася снова взглянул на часы, потом переглянулся со мной. «Может быть, вам показалось?» «Показалось, что свалилось стекло от лоджии. Вы тоже не хотите меня слушать?» Воскликнула Наталья звенящим голосом. «Вы считаете, я все это выдумываю?» «Я, конечно, так прямо не говорю», — заявил дядя Вася, а я подумала, что точно так он и считает. «Странная какая-то эта госпожа Балабанова, что и говорить». «Не говорите, но думайте. А ведь это не все. За мной следят какие-то люди». «Может быть, вам нужно отдохнуть, выспаться» принять успокоительное. Теперь дядя Вася говорил вкрадчиво и мягко. «А вы к врачу обращались? Теперь, знаете, есть такие лекарства, совершенно безвредные». «Вы меня принимаете за сумасшедшую?» Наталья приподнялась, протянула руки к дяде Васе. «Я действительно схожу с ума, но то, что я вам рассказываю, правда...» Дядя Вася смотрел на нее с сомнением. Честно говоря, я его вполне понимала. После того, как она подставила нас, а точнее меня, не было у нас к ней доверия, ни на грош. Извините. Дядя Вася снова посмотрел на часы и встал. «Я должен срочно уходить, у меня важное дело, а вы пока поговорите с моим ассистентом». Он кивнул на меня и вышел из комнаты. «Как вам это понравится? Просто взял и сбежал, оставив меня наедине с этой неврастеничкой». «И что теперь прикажете с ней делать?» И еще мне было страшно интересно, что у него за дело, куда он так спешит. В прихожей хлопнула дверь, и наступила тишина. Наталья всхлипнула, повернулась ко мне и проговорила. «Я понимаю, вы не хотите иметь со мной дело после того, что произошло, но мне... Что делать мне? У меня перед глазами так и стоит этот человек. Белые волосы, бледное лицо. «Прямо живой мертвец! Он меня преследует!» «Что?» — переспросила я. «Белые волосы?» «Да», — подтвердила она тихим испуганным голосом. «Неестественно белые, очень длинные волосы, такие же брови и ресниц не видно, а губы такие толстые, противные!» И тут у меня перед глазами встала страшная картина. прильнувшая к окну машины мерзкое лицо — Растянутый в отвратительной улыбке рот, длинные сальные белые волосы до самых плеч и белесые, почти незаметные брови, придающие этому лицу какое-то безвольное и в то же время злобное выражение. В самом деле в этом человеке было что-то от ожившего мертвеца из малобюджетного фильма ужасов. — Ну-ка, опишите мне еще раз этого человека, — попросила я Наталью. Она описала преследовавшего ее человека, и чем дольше она говорила, тем яснее я видела перед собой одного из тех двоих людей, которые столкнули меня в воду вместе с мертвым Игорем улапиным. И тем яснее я понимала, что Наталья не врет, что она ничего не выдумывает, что ее действительно преследуют те самые люди, которые убили ее друга и пытались убить меня». Это лицо с мерзкой улыбкой я видела всего несколько секунд, но не могла забыть и не забуду, наверное, до конца жизни. Оно будет преследовать меня в страшных снах. И еще, как он сказал тогда, толкнув машину, «Прощевайте, голубки!» И еще что-то добавил, но машина рванулась вниз, у меня от страха заложило уши, и я увидела только как шевелятся его губы. И сейчас перед глазами встала та же картина, только я уже не боялась и отчетливо услышала последние слова, что сказал этот отвратный белесый тип. Он сказал «Гудбай, Наташенька» и помахал рукой вслед падающей машине. Вот так вот. Теперь я точно вспомнила. Наталья замолчала, и взгляд ее потух. Она поднялась и проговорила тихо, безнадежно. «Что ж, я понимаю, вы не верите мне после того, что с вами случилось. Я не могу рассчитывать на вашу помощь, не имею на нее права. Прощайте, попробую поискать кого-то другого». «Сядьте!» — резко оборвала я ее. «Сядьте и послушайте. Никто другой вам не поможет. Никто другой вас просто не поймет и не поверит. А я... я вам верю». «Почему?» — тихо спросила она. И тут я остановилась на полуслове Если я сейчас скажу ей про то, что услышала, как белобрысый бандит упомянул ее имя, то клиентка точно сойдет с катушек. У нее и так крыша едет от страха. Это видно невооруженным глазом. — Просто верю, и все, — улыбнулась я. — И в то, что часы вы потеряли в той машине, случайно верю, и что понятия не имели, что там мертвый Игорь лежит. «Это ужасно!» — прерывисто вздохнула она. «Ужасно, что никто про это не знает! Я случайно встретилась с Ольгой и не посмела ей сказать. Я чувствовала себя так, как будто совершила подлость!» «Успокойтесь, вы же ни в чем не виноваты», — возразила я. «А с мужем вы говорили, что ему известно про Лапина?» Я звонила на работу. Секретарь сказала, что Игорь Сергеевич в командировке и вернется послезавтра сказала, отвернувшись, Наталья. Я отметила про себя ее нежелание говорить про мужа и смотреть мне в глаза. «Так-так, у жены неприятности, причем крупные, а своего замечательного любимого мужа она даже не поставила в известность? Ну, положим, сначала не хотела говорить про ужин с Игорем в ресторане, чтобы муж не приревновал. Но теперь-то, когда все так закрутилось... «Какое значение имеет тот дурацкий ужин?» Я внимательно посмотрела на клиентку. На глаза попался только затылок. Волосы недавно красила, и стрижка хорошая. Однако лежит прическа не очень хорошо. Так бывает, когда человек сильно расстроен, переживает. Все-таки с мужем вопрос не ясен Вместо того, чтобы просить помощи у него, Наталья бежит к нам. Хотя в прошлую нашу встречу я ясно дала понять, что не хочу больше иметь с ней никакого дела. Видно, и впрямь не к кому ей больше обратиться. Да, в свое время я тоже думала, что у нас с мужем идеальный брак. Мы с ним никогда не ссорились, все называли нас красивой парой. Так продолжалось шесть лет по истечению которых я узнала, что вот уже полтора года муж мне изменяет со своей сотрудницей, и все в его фирме об этом знают. Наталья обернулась, и я едва успела придать своему лицу самое безмятежное выражение. Если ей еще и про мужа начать гадости говорить, ничего у нас не выйдет. К тому же я ничего про этого человека не знаю». Вполне возможно, что он просто очень занят на работе и не считает нужным обращать внимание на жену. Есть такие люди. «Я, — говорит муж, — тебя содержу, денег на твои тряпки, фитнесы не жалею, так и развлекайся самостоятельно, а меня оставь в покое, проблемами своими пустяковыми не грузи». «Хотите чаю?» — неожиданно предложила я. «Хочу», — слабо улыбнулась Наталья. И я сразу поняла, что вовсе не интересно ей распивать со мной чаи. Просто не хочется уходить. Снова к своим проблемам. Все-таки странная она какая-то. Денег много. Времени свободного навалом. Казалось бы, занимайся чем хочешь. А она все время тоскует. Ну, сейчас, допустим, у нее проблемы. А раньше-то... Между делом я сервировала чай и расстраивалась по поводу продуктов. Точнее, их отсутствие. Снова у дяди Васи ничего в холодильнике нету. Два яйца, селедка в банке, две позавчерашние котлеты, открытый пакет молока. Я после купания в ледяной воде два дня не в лучшей форме. Так он, небось, пельменями питается. Так и есть. Он, морозилка, забита. Я порыскала еще в буфете. Ничего, только пачка кускового сахара и засохший лимон. «Ну, нас так просто не возьмешь, за рубь за двадцать, как говорит дядя Вася, если попадется особенно трудоемкая модель какого-нибудь танка». Я понюхала молоко. Вроде не скисла. Вылила его в миску, туда же вбила яйцо, обмакнула в эту субстанцию кусочки булки и бросила их на сковородку. «Гренки!» — улыбнулась Наталья. «Как давно я их не ела. Мы раньше с папой их любили жарить. А моя бабушка называла их «бедный рыцарь», — рассмеялась я. В это время на кухню явился Бонни. Я ведь заперла его в комнате. Но если этот обжора почует запах еды, его никакая преграда не остановит. Ума не приложу, как он сумел открыть задвижку. Не иначе, как силой голодного взгляда. Бонни у нас имеет очень колоритную внешность. Одна морда чего стоит. Пасть! размером с хороший объемистый саквояж. Слюна капает всюду, тело поражает своими размерами и едва умещается в малогабаритной дяди Васиной кухне. «Ой!» — вскрикнула Наталья. «Это что же такое?» «Не бойтесь!» — тут же вскочила я. «Я его сейчас выгоню». «Да я и не боюсь, он очень славный!» — пролепетала Наталья, и я поняла, что она и вправду не боится. И то сказать, ей в последнее время и так есть от чего расстраиваться и кого бояться, а Бонни — просто большая миролюбивая собака, но ужасно невоспитанная». Наталья протянула руку и потрепала Бонни по загривку. Он подошел ближе и облизнулся. Гренка исчезла в этой пасти мгновенно — Бонни съел еще три штуки, после чего улегся рядом с Натальей тихонечко, не пытаясь устроить свою головищу у нее на коленях. И вообще вел себя очень прилично. Я даже удивилась. За чаем мы съели тарелку гренок. И сахар, и лимон, который Наталья ела без чая, просто дольками, как апельсин. На мои осторожные расспросы она рассказала, что отец ее скоропостижно умер пять лет назад. А мама выдала дочь замуж и уехала в Штаты примерно года через полтора. «А как вы познакомились с мужем?» «Я спрашивала просто из вежливости, чтобы поддержать разговор. Вдруг в процессе беседы выяснится что-нибудь важное». «Меня подруга познакомила, Ольга». Наталья улыбнулась. «Вы с самого детства вместе? За одной партой сидели, всюду вместе ходили?» «Да нет». Наталья окунулась в воспоминания. «Мы только в старших классах с ней учились и даже не очень не дружили. У них своя была компания, все такие бойкие, продвинутые. А я, знаете, в школе тихоня такая была, скромная, очень мальчиков стеснялась, учителей боялась, меня белой мышью звали». «И вовсе не похоже», — рассмеялась я. «Это сейчас, а раньше...» «Понимаете, папа меня очень любил, но воспитывал...» «Как бы это сказать? По-своему, по-мужски. Все пытался привить бойцовские качества, Ну какой из меня боец?» Она печально улыбнулась. «Отчего же никто ему не объяснил, что с девочкой так нельзя?» «Ну, мама с ним не спорила. Они были такие разные. Теперь я понимаю, что в их жизни не все получалось гладко. В моем детстве, помню, они ссорились, а потом перестали». Очевидно, договорились и жить каждый сам по себе, но не разводились из-за меня. Так и жили. Мама часто дома не бывала. То работа, то развлечение. Иногда брала меня в какие-нибудь поездки, а с папой мы больше дома время проводили. Потом, конечно, он стал много работать. «Не так уж и плохо», — невольно сказала я. «Мои родители, например, развелись, когда мне было четыре месяца, и разъехались в разные стороны» и тут же прикусила язык. «Совершенно ни к чему откровенничать с клиенткой. Зачем ей знать о моих проблемах? Тем более сейчас и проблем-то никаких нету. Если уж в детстве жила без родителей, то теперь и подавно проживу». Наталья, однако, так была занята собственными воспоминаниями, что не обратила внимания на мои слова. Что ж, это к лучшему. Когда школу окончили, как-то все разошлись, — продолжала Наталья. — Я в институт поступила очень серьезной. Так папа хотел. Я в школе-то хорошо училась, а там предметы все сложные. Высшая математика, сопромат, химия. Ну и дальше специальные, тоже не сахар. В группе у нас в основном парни были. Многие не после школы, они вечно были озабочены, где подработать. В общем, там я тоже как-то не вписалась. А потом папа умер. Внезапно. Инфаркт. Сел в кресло и умер сразу же, даже не успел ничего понять. В первое время так тяжело было, да я плохо помню. А потом мы случайно с Ольгой встретились. Ну, разговорились, в кафе посидели. Она меня выслушала и говорит, «Утешать тебя не стану, тебе, наоборот, нужно встряхнуться». И мама то же самое твердила. Стали мы с Ольгой всюду ходить, а потом она меня с Антоном познакомила. Какой-то он ее приятель. Учились вместе или работали. Вот так все вышло. Потом муж взял Игоря своим заместителем. Они с Ольгой друг другу понравились, и я так рада была. «Не реви», — строго сказала я. «Что уж теперь плакать?» «Игоря жалко», — всхлипнула Наталья. «Он такой хороший был. И за что его убили?» «Вот если мы это узнаем, то поймем, кто тебе зла желает». «Громко, как маленькой, — сказала я. «Значит, начинаем расследование в двух направлениях. Завтра утром скажи водителю, что тебе надо в магазин». «Боюсь из дома выходить», — призналась Наталья. «Ну, если так думать, то дома тоже страшно сидеть», — протянула я. «Вдруг тебя током от фена дернет или прислуга отравит». «Она может», — со смехом согласилась Наталья. «Готовит из рук вон плохо». Мы обсудили еще детали, и я проводила клиентку к выходу. С Бонни простились они очень нежно, я даже слегка приревновала. После ее ухода я отогнала Бонни от холодильника и призадумалась. По всему выходило, что надо вытаскивать дядю Васю из его расследования и припахивать к моему, поскольку одно и мне не справится. Нужно проследить за черным лендровером и выяснить, наконец, кто убил Игоря Лапина. Однако мобильник у дяди Васи был отключен, из чего следовало, что он находится на оперативной работе.